Михаил Трофимов, Вячеслав Суриков. Змеиный князь. Глава третья. Сир. Мал едет в одиночестве. Маргарита, верный дан, держится в десяти шагах от него. Мал догоняет их, но принцесса успевает ускакать вперед и оказывается между Филиппом и Ари. Она машет ему рукой и улыбается. Мал догоняет рыцаря и отшельницу, но принцессы уже нет рядом с ними. Поднимается сильный ветер, гремит гром. Мал разворачивает коня и среди скачущих позади всадников вновь видит Маргариту. Ураган не дает приблизиться к ней. Стихия подхватывает принца вместе с конем и опускает на поверхность возле развалин неизвестного города. Навстречу выходит человек в маске и карнавальном костюме. Конь под малом спотыкается. Человек в маске проходит мимо. Конь спотыкается еще раз. Мал оглядывается и видит вокруг себя пустыню. Принц проснулся и вышел из шатра. Солнце едва поднялось над горизонтом. Маргариты нигде не было. Мал спросил у караульного, не знает ли он, где принцесса. Тот рассказал ему, что она ушла в сопровождении Ву. Мал отправился в указанном им направлении. Его успел догнать Верн. Им не пришлось идти слишком далеко. Они почти сразу обнаружили истекающего кровью мусульманина. Тот был еще жив и смог выдавить из себя, что Маргарита похищена. Это были его последние слова. Мал и возвратились в лагерь, где их уже ждали капитаны Дан. и. Не тратя время на объяснения, Мал облачился в доспехе. Филипп подвел ему коня. Его зовут Перегор. Он домчит тебя в любую сторону света. Следы исчезли возле озера. Противоположный берег терялся за горизонтом. Преследователи повернули в ближайшую деревню. На полпути они встретили трех женщин. Те рассказали им, что совсем недавно видели лодку с неизвестными. Капитан спросил, где можно найти еще одну лодку. Женщины посоветовали отправиться в объезд озера. Мал подстегнул перегора. Оцианов, верный дан, едва поспевали за ним. Хлынул проливной дождь. Крупные капли, подхваченные ветром, наносили болезненный удар в лицо. Но как только всадники оказались на другом берегу, ливень прекратился. Мало его спутники нашли лодку, но следов вокруг нее не было. Принц попался на глаза лоскут ткани. Мал сошел с коня, поднял его, и в него вселилась уверенность, что они на правильном пути. За озером им встретилось строение с куполом и белыми колоннами. Мал спрыгнул с коня и вошел внутрь. Капитан Верн и Дан последовали за ним. Они оказались в светлом, просторном зале. Вдоль его стен стояли скульптуры богини воинских доспехов с луком и стрелами в руках. Оциана, проходя мимо, одной из них отшатнулся и принял испуганное выражение лица. Их поджидали пять женщин, вооруженных луками. Одна из них с золотой диадемой на голове объяснила мало что Маргарите ничего не грозит. И увез отец, чтобы та прошла обряд. Какой именно, она не может сказать, но готова накормить и предоставить ночлег. — Ничего не нужно, — ответил Мал. — Только покажите дорогу, по которой скрылись похитители. — Они поехали в сторону Сира. Сестры помогут вам. Служительницы храма верхом на лошадях привели всадников к дороге и повернули обратно. «Кажется, это ловушка», — сказал капитан, глядя вслед удаляющимся наездницам. «Вернем их и заставим говорить», — предложил Дан. Мал тоже думал, что хотя бы одну из женщин следовало взять с собой. За них вступился Саверн. Они сделали то, что обещали. Мал поскакал легкой рысью вперед, то и дело поглядывая по сторонам. Поначалу вдоль лесной дороги стояли деревья, пышущие зеленью и истекающие смолой. Но вскоре их сменились стволы, иссохшие до корней. Дорога принялась петлять. На встречу вышел хромающий волк. Зверь плелся прочь из леса, но споткнулся, упал и не попытался встать. Его тело судорожно изогнулось, глаза налились кровью, щербатая пасть распахнулась, из нее вылетела огромная муха. Мало смотрелся, лес был усеян умирающими антилопами. Мал почувствовал зарождающийся внутри холод, оглянулся и увидел существо с прозрачным телом. Оно попыталось коснуться крупа перегора растекающимися конечностями, но уперлось в невидимую преграду. Тогда призрак потянулся к голове Мала, и снова что-то ему помешало. Принц остановил коня и вынул меч из ножен. Клинок просвистел в воздухе, не встретив сопротивления. Призрак поднял голову, И с недоумением поглядел на мало. Капитан Циана в верный дан тоже смотрели на принца, не понимая, что происходит. Призрак исчез и вернулся в облике старика в холщовом платье с секирой в руках. Спутники мало схватились за оружие, но принц уже проникся жалостью. «Кто ты? Можем ли мы тебе помочь?» Секира в руке старика растворилась в воздухе, а вслед за ней исчез и он сам. «Надо убираться отсюда», — сказал капитан. Дерево, протянувшее ветви над его головой, обратилось в пепел и рассыпалось. «Прочь отсюда!» — выкрикнул принц, и всадники устремились к краю леса. Призрак продолжал преследовать мало. Перед тем, как в очередной раз исчезнуть, оно внезапно преградило ему дорогу в виде ствола дерева. Принц не отвернул коня. Призрак больше не появлялся. Всадники выехали на развилку. Капитан предложил разделиться. Он поедет с Даном налево, а Мал с Верном направо. Верно возразил, сказав, что дороги опасны и для четверых. Для двоих они опасны вдвойне. Мал согласился. Поедем вместе. Они повернули направо. На пути всадников показался одиноко стоящий дом. Капитан предположил, что это местный постоялый двор, И здесь они смогут узнать о тех, кто останавливался на постой или проезжал мимо. К ним вышла хозяйка и пригласила войти. В доме женщина заговорила с малым. Она сказала, что ей известно, почему он находится здесь. — Что ты знаешь о Маргарите? — Я готова все рассказать, но прежде объясните, кем она вам приходится. — Это моя невеста. Здесь останавливался отряд амазонок. Она была среди них. Ей не место среди амазонок. Я не могу ошибаться. Женщина настаивала на своем. Я слышала это имя. Когда амазонки покинули твой дом, вмешался в разговор Уерн. Сегодня на рассвете. Все-таки всего лишь совпадение, подумал принц. В этих краях амазонок можно встретить повсюду, мечтательно проговорил капитан. «Откуда ты знаешь, почему наш господин находится здесь?» — вновь спросил Верн. «Всели праздник, и все, кто едет мимо нас, едут туда». Хозяйка позвала служанку, велела ей приготовить ужин для гостей и налить вина. Мало не покидали сомнения, что могло связывать Маргариту с амазонками. Смелости ей не занимать, она терпелива и вынослива, и когда-нибудь в совершенстве овладеет искусством меча. Но почему сейчас?» «Пробудитесь, Ваше Высочество!» Мал протер глаза и увидел, что лежит в комнате для гостей. Капитан, как всегда, ухмылялся. «Вам не стоит столько пить. Я предупреждал вас. Местное вино никуда не годится». «Но я не пил», — возразил Мал и не узнал свой голос. Тот звучал грубо и развязно. Каждое движение головы отдавалось незнакомым, неприятным ощущениям. Капитан захохотал так, что проснулись Верн и Дан. Они молча встали и отправились умываться. Мал вышел из дома вслед за ними. Верн полил ему воды из кувшина. Мал плеснул ее на лицо, желая смыть навязчивый сон. Омывая змеиный торс, он невольно засмотрелся на чешуйки, поблескивающие на солнце. Их цвет напомнил ему малахитовый зал в королевском дворце. В детстве он смотрелся в зеркала, развешанные на его стенах, видел в них горы, поросшие лесом. Он говорил об этом отцу, а тот, смеясь, рассказывал, что их предки рыли в лесу подземные жилища и там скрывались от холодов. День обещал быть теплым и ясным. Дорога пролегала вдоль горной гряды. Лошади шли по извилистой, то и дело раздваивающейся тропе. Капитан уверенно вел их вперед. Мал как будто смирился с утратой Маргариты и стал напевать неизвестно, откуда взявшийся мотив. Взгляните, принц. Капитан указал на окошку горы, в которой проступало женское лицо. С другой стороны, еще одно такое же лицо, удивился Дан. Два прекрасных лика! Восхитился Мал, похожих, как две капли воды, добавил Верн. Египет, страна вечных красот и красоток, подхватил оциана. Другие вершины выглядели как головы диких и домашних животных. Льва. Быка, пантеры, барана, осла, шакала. Взгляд мало приковала вершина в виде склонившейся конской головы. Он внимательно осмотрел коней, которыми снабдил их Филипп. Перегор был каурой масти, под капитаном скакал вороной конь. Верн и Дан ехали на гнедых лошадях. Мал снова посмотрел наверх, и на этот раз его взгляд остановился на высеченной в камне свернувшейся кольцами змее и стоящей рядом хищной птице. В глазах помутилась. Вовремя подоспевший Верн не позволил ему упасть. До них донеслись протяжные стоны. Верн предположил, что эти звуки издает большая птица. Всадники перешли на шаг, а потом остановились. Птица не замедлила показаться. У нее было две головы, могучие клювы и широкие крылья. Дан достал лук и прицелился. С гор подул ветер, и птица, сложив крылья, полетела вниз. Дан выпустил две стрелы. Те отскочили от оперения, как от железного щита. Кони не выдержали напряжения и ринулись в разные стороны. Расправив крылья, птица бросилась в погоню за Малом. Пролетая над ним, она попыталась схватить его когтями. Принц уклонился. Птице достался только плащ. Мал хотел нанести удар клинком по крылу и развернул коня, чтобы встретить следующую атаку. Птица взмыла вверх. Опередив перегоры, она устремилась навстречу, выставив вперед когтистые лапы. Ей удалось зацепить мало за рубашку. Принц не удержался и выпал из седла. Дана выпустила еще две стрелы. На этот раз они пробили птичье оперение. Птица опустилась на землю. Раздумывает, нападать или нет, решил принц. Птица медлила. Из-за черных клювов вывалились языки. Тяжело дыша, она внимательно смотрела на мало, а ее взгляд приковывал змеиный торс. «Что тебе нужно?» Птица присела, расправила крылья и прижала их к земле. Она приглашала взобраться к себе на спину. Принц оглянулся, капитан отрицательно мотнул головой. Верно оборота одобрительно кивнул. Дан выжидал. Мал и в этот раз послушался верно и сел на птицу верхом. Он вытащил из нее стрелы Дана. Но на наконечниках не было ни капли крови. «Какая толстокожая!» — поразился Мал. Птица взмахнула крыльями, поднялась в воздух и полетела. Мал заметил на вершине песчаной горы неподвижно лежащего змея. Птица опустилась, и принц подошел к нему. Змеиные глаза были закрыты. Он умирал от ран. Мало охватила жалость. Горло подкатил комок. Принц не выдержал, упал на песок и зарыдал так, словно оплакивал собственную смерть. Мал открыл глаза. Над ним склонились капитану Верн и Дан. «Так это был всего лишь сон», — подумал принц. Вино все еще дает о себе знать», — осведомился капитан. «Мы должны ехать». Мал сделал несколько глотков воды, взобрался на коня и поскакал вперед. Принц не понимал, что заведения его преследуют. Он ощущал себя и птицей, и змеем одновременно. К ночи горная цепь прервалась, и путники въехали в деревню. Они спешились и пошли по узким деревенским улочкам. Спать не хотелось. Мал чувствовал, что в него вливается неведомая сила. Перед ним все явственнее представало величественное зрелище дороги, уходящей в густую шевелящуюся тьму. На них смотрели сотни глаз. Мал знал, что эти существа не причинят вреда. На безлюдной улице посреди дороги сидела собака. «Это знак Анубиса», — догадался Мал. «Он ведет меня». Принц узнал собаку, долго жившую во дворце и умершую несколько лет назад. Мал взял ее на руки и погладил. Так вот куда ты отправилась после смерти. Животное, на удивление, вяло отозвалось на ласку. «Но если ты умерла...» Мал задумался. Собака вырвалась из рук и исчезла в темноте. В этой деревне живут мертвецы, объявил принц. Разоблаченные призраки не замедлили показаться. На мало навалилась страшная усталость. Он хотел забраться на перегоры, но капитан остановил его. Где заснешь, там и проснешься. Созерцание череды жутких и одновременно жалких существ отнимало последние силы. Их не хватало даже на то, чтобы перекинуться несколькими словами. Сколько бы они ни шли вперед, деревни не было конца. Стоило им остановиться, как вокруг собиралась толпа призраков. Мал все меньше чувствовал отвращение к мертвецам. Он хотел одного — выйти отсюда. Мертвецы следовали за ними длинной вереницей. Их привлекал ужас, который испытывали лошади, а когда к нему добавлялся страх людей, бесплотные духи начинали суетиться. Глядя на них, Мал думал, почему бы и нам не притвориться призраками. Вместе с этой мыслью пришла и странная легкость. Мал оглянулся и увидел, что его друзья приобрели размытые очертания. Еще немного, и мы сольемся с толпой призраков. Или мы уже ими стали. Легкость исчезла, и Мал вырвался из круга бесплотных существ. И «Если мы будем притворяться призраками, то сами превратимся в них». Произнес мал. Зашло солнце. Вместе с первыми лучами исчезли призраки. Никогда Мал не был так рад встрече с небесным светилом. Оно поднималось все выше, возвращая телам растраченные силы. Выход из деревни мертвых был найден. Путники поскакали прочь, в надежде найти ночлег, пока не стемнеет. Их подгоняло солнце, торопливо катящееся по небосводу. Его последние лучи успели высветить трехэтажный каменный дом на берегу реки. Как только наступила темнота, дом ожил. Окна вспыхнули огнями, из них донеслась музыка. Путники напоили коней и оставили их пастись рядом с домом. На глазах у Мала и Оциана кошка настигла мышь и забавлялась с ней, пока та не испустила дух. Как только кошка утратила к мыше интерес и отошла, мышь вскочила на лапы и убежала. В доме никого не было. В едва освещенной свечами прихожей капитан оживился. Похоже, мы в летнем дворце стаи призраков. За столом отца он рассказал мало, как однажды на пороге дома, где жила его любовница, он обнаружил дохлую мышь. Потом эта женщина бросила его. Еще раз дохлая мышь попалась ему на глаза на городской площади, когда он в очередной раз спешил на встречу с любовницей. Вскоре та изменила капитану. Француженки, которых я любил, были развратны или скучны. Или развратны и скучны одновременно. Побродив в полутемных коридорах, путники очутились в огромном, хорошо освещенном зале с накрытыми столами. Мал сел за ближайший из них. К нему присоединились Верн и Дан. Капитан предпочел прежде рассмотреть развешенные на стенах картины. Все до одной изображали тонущие корабли. Блюда были приготовлены из рыбы и водорослей, но вкус каждого из них не был похож на другие. Особенно принца поразило мясо рыбы, нежное, как мякоть персика. Казалось, она попала на кухню под разделочный нож повара, как только была выловлена из реки. Разве она водится в этой мелководной речушке? Может быть, гигантская птица доставляет ее сюда? Насытившись, отца она принялся вспоминать истории о кораблях, ушедших на дно вместе с их владельцами. Он водил мало верно и Дана вдоль стен от одной картины к другой и посмеивался над тем, с какой трагичностью художники выписывали хорошо известный ему сюжет. Капитан убеждал, что гибель в волнах — это всего лишь развлечение для отважных моряков. Иногда он узнавал чье-то лицо и рассказывал связанный с когда-то утонувшим знакомцем нелепый случай. А Возле картины, висящей отдельно от остальных, капитан замолчал. Мал принялся ее рассматривать. На первый взгляд она ничем не отличалась от других. Ночное небо прорезано молнией, Разбушевавшееся морское пространство освещено выглядывающей из-за туч тусклой луной. Перевернувшийся корабль с разодранными парусами подбрасывают огромные волны. Матросы, выброшенные за борт, тщетно пытаются удержаться на поверхности воды. Возможно, ее создатель был точен в наложении красок и передаче предсмертного ужаса. Но не более того, — решил Мал. Капитан, как зачарованный, вглядывался в толщу морской воды. И тут Мал увидел то, чего не замечал раньше. Из мерцающей зеленым светом глубины к тонущему кораблю плыли луноликие женщины с длинными огненными волосами. Живот и бедра белоснежных тел наполовину покрывала чешуя, а вместо ног у них был рыбий хвост, увенчанный мощным плавником. Мал увидел сияние подводного города с замками из хрусталя, местом обитания морских ангелов. «Я готов затопить дюжину кораблей, чтобы меня спас кто-нибудь из них», — воскликнул капитан. «Когда-то они были воительницами армии египетского фараона. Однажды он направил их на другой берег моря с помощью магических сил, сделав так, чтобы воды расступились. На середине пути воды неожиданно сомкнулись, Но никто не погиб. Женщины стали русалками. С тех пор они неизменные спутники кораблей». Русалки заставляют их сбиваться с курса и, заманивая на морские рифы, обрекают на гибель. Как-то раз и мне пришлось встретить одну из них. Я устоял против ее чер, хотя точно знал, что не найду никого прекрасней. В голосе цена звучала неподдельная тоска. Принц понимал его, как никто другой. Русалка пробудила в капитане жажду любви. Возможно, испанец пытался забыть свою мечту, но Мал и Маргарита напомнили ему о ней. Сейчас это желание вновь переполнило капитана, и его глаза засияли. В зале появились ослепительно красивые женщины. Одна из них подошла к капитану, взяла за руку и поцеловала в губы. Отца подался ей навстречу, а когда красавица повела за собой, то безропотно позволил себя увести. Мал переглянулся с верным и Даном. Это дом продажных женщин. Но как тонко здесь все устроено. Они не навязываются а ждут, когда мы сами сделаем первый шаг». Мал вызвал в памяти образ танцующей принцессы, всегда настраивающей на радость и умиротворение. Но сейчас он чувствовал лишь страсть. Вместе с Верном и Даном принц поднялся этажом выше и закрылся в свободной комнате. Гвардейцы вели себя так, как будто ничего не произошло. Мал же не мог успокоиться. Образ Маргариты то и дело всплывал у него в памяти, и во сне чувства захлестывали его. Мал плакал, его утешала какая-то девушка. Он называл ее Маргаритой, но та утверждала, что ее зовут иначе. Мал проснулся, когда Верн и Дан еще спали. Разбудив их, он велел седлать коней. Выполнять распоряжение отправился Дан, а Верн спустился с принцем в обеденный зал. Встретившая их женщина выставила блюда, приготовленные из все той же рыбы. Мал и Верн приступили к завтраку. К ним присоединился Дан. Он сообщил, что капитан исчез. Мал понял, что отца не вернется. Это придало ему уверенности в себе. «Пора ехать», — твердо сказал Мал. Верн и Дан поспешно направились к дверям. Господин, похоже, вырос в собственных глазах. Негромко произнес Дан. Верн кинул к порогу пару монет, и всадники поскакали по дороге, ведущей в долину. Они нагнали вооруженных людей, сопровождающих повозки с бочками. Это были голландцы. «Куда ведет эта дорога?» — спросил принц у одного из них. «Цитадель города Сира». «Кто командует цитаделью?» «Король Гербранд». «Прекрасно. Он-то мне и нужен. Поторопимся». Всадники достигли небольшой окруженной рвом деревянной крепости. Часовые узнали принца и опустили откидной мост. «Проведите меня к королю». На ходу бросил мал. Один из стражников повел его к высокой деревянной башне. В крепости полным ходом шло строительство. Голландцы укрепляли стены. Соотечественники с неприязнью смотрели на Мала. Двое рыцарей в сопровождении оруженосцев последовали за принцем, оттеснив верно и Дана в сторону. Мало захлестнул гнев. Он ворвался в башню. Гербран сидел на троне. Рядом стоял светловолосый военачальник в арабской одежде. Король встретился с Малом взглядом. Принцу показалось, что тот недоволен его появлением и пришел в еще большую ярость. — Как ты смеешь препятствовать мне? Я покинул королевство, стал изгоем. Теперь я сам распоряжаюсь своей жизнью. Больше я тебе ничем не обязан. Зачем преследуешь меня? Верни Маргариту. Я пришел за ней. Ты не увидишь ее. Рыцари, стоявшие позади Мала, сделали шаг вперед и встали у него по бокам. «Я убью всех твоих людей!» — рассвирепел, Мал, выхватывая меч. У него выбили оружие из рук. Мал набросился на стоящего рядом рыцаря и сварил его с ног. Ярость удвоила силы. Мал схватили и повалили на пол, но он скочил и продолжил неравную схватку. «Безумец! Безумец! Безумец!» — кричал Гербранд. Мал пропустил удар в голову и потерял сознание. Очнулся принц в шатре. Доспехи и меч были аккуратно сложены поблизости. Мал встал с постели, прицепил к поясу клинок и вышел наружу. Голландцы достраивали крышу, распиливали свежесрубленные стволы деревьев, разгружали повозки с провиантом. У входа в башню стояли оруженосцы. Заметив мало, они с усмешкой переглянулись. Принц узнал участников вчерашней потасовки. Он решил возобновить разговор с отцом и беспрепятственно вошел внутрь. Там его встретили четверо страшников. Где отец? Обратился к ним мал. «Он в отъезде», — с презрением ответил один из воинов. «Еще один такой ответ, и я опять не смогу сдержаться», — подумал принц. Он хотел как можно скорее покинуть крепость и продолжить погоню. И чем дольше он думал об этом, тем отчетливее представлял облик Маргариты. Отец скрывает ее от меня, но я не отступлюсь. Голландцы побросали инструменты и побежали к воротам. Мал забрался на крепостную стену и увидел всадников в пестрых кафтанах. Они скакали под синими знаменами с двуглавыми орлами. Их было чуть больше сотни. Мал поднял руку и указал на флаг. Я Мал, сын короля Гербранда. Все джуки нарушили перемирие. Если они войдут в крепость то не пощадят никого. Но королевский флаг развивается над башней, и никто не посмеет спустить его. Никто не посмеет запятнать честь короля Голландии. Кто не подчинится приказу, будет убит на месте. Мал поднял над головой клинок. Отчуждение развилось, как сон. Принц приказал лучникам приготовиться к отражению атаки, а остальным заняться укреплением ворот. Сельджуки бросились на штурм. Для преодоления рва они использовали приносные мосты. Голландцы расстреливали сельджуков сквозь узкие проемы бойниц. Нападавшие пытались поджечь ворота горящими стрелами. Под прикрытием лучников сельджуки протянули через мосты лестницы и приставили их к стенам. Они взбирались по ним с необычайной ловкостью и быстротой. Наверху их встречали голландцы и сбрасывали обратно. Сельджуки проявляли чудеса храбрости. Они сражались, даже если едва держались на ногах от ран. Голландцы отбивались с трудом. Стоя на башне, принц командовал лучниками и следил за тем, чтобы солдаты непрерывно поливали ворота водой. Потеряв не меньше двадцати человек убитыми, сельджуки отступили. Они изменили тактику. В сторону крепости полетели горящие стрелы. Стены вспыхнули. Голландцы не успевали заливать огонь. Мал приказал сбивать пламя. Он не сомневался, что ему удастся продержаться до возвращения короля. Отряд Гербанда появился на горизонте. Голландцы вывели из укрытия задыхающихся в дыму лошадей. Мал выждал, когда сельджуки ослабят поток стрел, и, взяв правую руку, королевское знамя спустился, вскочил на перегора и приказал опустить ворота. Их внешняя сторона занялась пламенем, подъемные канаты истлели, и ворота рухнули на землю. По ним... Сквозь языки пламени в облаке дыма с искаженными от ярости лицами голландцы вырвались из крепости. Все, кто смотрел на Мала, видели, как над ним развивалось алое полотнище со змеиной головой. Сельджуки обратились в бегство. на перерез голландские всадники во главе с королем Гербандом не дали ему идти безнаказанными. Среди приближенных к королям Мал заметил Верна и Дана. По их взглядам он понял, что они все еще на его стороне. Король дал знак принцу следовать за ним. Он вошел в башню и приказал приближенным оставить их наедине. «Я сделал то, что должен был сделать. Вернул Маргариту, чтобы избежать войны с Францией. Но предательство настигло меня в собственном королевстве. Александр объявил о моей гибели и захватил власть. Я нуждаюсь в твоей помощи». Этих слов Мал ожидал меньше всего. «Прости, отец. Я поклялся отыскать обитель Христа». «Гербант не смог скрыть разочарование. Я не отдам тебе никого из моих людей. Верни гвардейцев. Они в твоем распоряжении». Мал сожалел, что накануне так бесцеремонно обошелся с отцом. «Маргарита во Франции?» «Нет». «Я дал слово, что больше ничего тебе о ней не скажу». «Король Пепин. Сирия?» «Нет». Мал покинул башню. Этой ночью ему снилась женщина с раздувшимся до нечеловеческих размеров телом. Она то пыталась его соблазнить, то исчезала. Принц не испытывал к ней ничего, кроме отвращения. На утро его разбудил Верн и сообщил, что лошади готовы. Мал собрался выходить, но ему показалось, что он забыл очень важную вещь. Что за вещь? Мал вышел и опять вернулся. Но когда оказался в комнате, то не мог вспомнить, зачем он здесь. Он еще и еще раз спрашивал верно, готовы ли лошади. Тот отвечал, что готовы. Мал продолжил рассказывать по двору, селив вспомнить то, о чем даже и не знал. Мучительное размышление мало прервал Дан. Он поднес принцу треугольный щит с зеленым змеем с золотой короной на голове. Это был дар короля и напоминание о том, кем он является. Я всегда был змеиным князем. Так тому и быть. И еще деньги. Добавил Дан и протянул Малу горсть монет. Из трех дорог, разветвляющихся возле крепости, всадники выбрали ту, по которой вчера возвращался голландский король. Она пролегала через лес и вела на запад. Целью путников был Сир, город-государей. Верн рассказал мало, что Гербран ждал нападения, но не знал, куда направятся сельджуки и предпочел усилить охрану герцога Хендрика. «Здесь мы повернули обратно». Верн указал на поляну, усеянную пнями. — Отправимся к дяде Хендрику. Видит Бог, я с самого начала хотел спросить у него совета. Они скакали во весь опор, пока на небе не показалась луна. Сквозь деревья Верн первым разглядел свет и предположил, что его источник находится в доме смотрителя леса. Свет исходил из дома, сложенного из бревен, покрытых зелеными листьями. Садники спешились, распрягли коней, привязали их возле сочной травы и вошли в дом. Там стоял накрытый стол. Неведомый хозяин предлагал гостям орехи, ягоды, грибы и коренья. Проголодавшиеся путники набросились на еду. Плоды были как будто сорваны перед их приходом. Огня не было. Свет, казалось, исходил от самих стен. Их внутренняя поверхность была лишена зеленых листьев, но и без них они выглядели не менее живыми, чем снаружи. Деревянный стол, стулья, кровати продолжали жить и менять форму. Причудливые породы переливались всеми цветами радуги. Сияющая музыка была пронизана одновременно любовью к жизни и необъяснимой тоской. Мал посмотрел на друзей. Чувствуют ли они то же, что и я? Дан спал, а Верн сидел за столом, закрыв лицо руками. «Приходилось ли тебе встречать что-нибудь похожее?» — спросил Мал. Верн опустил руки. Его глаза были полны слез. Лес чувствует приближение смерти и поет прощальную песню. Этот дом — его сердца. Он пригласил нас, чтобы отдать нам последний вздох. Я был смотрителем леса и хорошо знаю, как это происходит. Мал не поверил ему и подумал, что однажды обязательно приведет сюда Маргариту, ведь она не видела ничего подобного. Проснувшись, он обнаружил себя под открытым небом. Кони паслись поблизости. Умывшись и пополнив запасы воды, путники поехали дальше. К полудню они достигли границы с пустыней. Здесь путь расходился на две дороги. Мал, не задумываясь, выбрал одну из них. По той ли дороге мы едем?» — спросил Верн. «Куда-нибудь она нас приведет?» — ответил Мал. «Я поеду впереди», — сказал Дан. Мал кивнул, а Верн продолжал сомневаться. «Как бы нам не пришлось возвращаться». Мал позволил Дану обогнать себя и почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Принц оглянулся и увидел смазавшую пустынный пейзаж водянистую фигуру. Это было то самое существо из умирающего леса. В этот раз Мал не удержался от любопытства. «Кто ты?» — беззвучно спросил принц. Ответ последовал незамедлительно. Мал посмотрел на простирающуюся перед ним пустыню и догадался, что ее сотворил призрак. Теперь он понимал, почему лес так резко обрывается и переходит в пески. Призрак лишает пространства и всех, кто в нем находится, жизненной силой. Оттого и пел прощальную песню лес. Пустыня казалась бесконечной. Верн выразительно посмотрел на Мала, и тот прочитал его мысли. Мы сбились с пути. Принц не знал, что ему ответить, но тут до него донесся незнакомый голос. «Вперед!» Это слово услышал только он и никто больше. Оно всплыло из мутной глубины и застыло рядом с прочитанной по глазам мыслью Верна. «Мы едем вперед», — прохрипел Мал. Он хотел что-то добавить, но страшная усталость вергла его в тьму. Мал погружался в нее все глубже, пока кто-то сильный не схватил его за руку и не выдернул на свет. Принц открыл глаза. Верн не давал ему свалиться на землю. Из последних сил Мал подтянулся в седле и выдохнул. «Вперед!» Всю оставшуюся дорогу призрак следовал за всадниками. Мал чувствовал, что существо желает что-то сказать ему. Он ехал, поддерживаемый верным, и не мог заснуть. Он словно бы упирался в невидимую стену, отделявшую от сна и покоя. Призрак беспрерывно шептал. «Вперед! Вперед!» Разум, подхваченный призрачными нитями, качнулся, и принц увидел самого себя со спины. Он оглядел пустыню и ощутил ни с чем не соизмеримую жажду. Чтобы утолить ее, нужно было выпить сок, выжатый из всего неба над головой. Но и этого было недостаточно. Эта жажда властвовала над ним безраздельно. Существование мало стало обречено на вечную бессмысленную подпитку неведомой силы, влекущей в бездну. Принц оттолкнулся от черной пустоты, и к нему вернулось желание забыться. Чтобы обрести покой, он был готов умереть. Они въехали в Сиро еще до захода солнца. а В городе всадники остановились у ворот с голубым щитом, на котором был изображен красный тюльпан с тремя удлиненными лепестками. Дан сообщил стражнику, что его господин желает видеть хозяина этого дома. Тот попросил назвать имя гостя. Мал кивнул. Идан проговорил его титул и имя. Стражник открыл ворота. Садники спешились и прошли в дом. Дядя Хендрик, младший брат короля Гербранда, встретил мало в зале, увешанном голландскими стягами. — Рад видеть вас, ваше высочество, на этом островке Голландии, созданном в Египте по воле христиан. Я поцелую эту землю с тем же трепетом, с каким прикасается к губам возлюбленной. Мал дал знак оставить их наедине. Готов ли принц выслушать рассказ о событиях, случившихся в Голландии за время его странствий? С нетерпением жду, когда многознающий Хендрик опустошит мешок с новостями. Жители Сира поклоняются древним богам Египта и при этом уживаются как с христианами, так и с мусульманами. В этот город мы приезжаем, чтобы провести переговоры с арабами и египтянами. Твой отец и другие христианские монархи поручили мне миссию заключить с мусульманами мир. В нем нуждается все как никто другой, твой отец. Думаю, он успел тебе сказать, что власть в Голландии захватил Александр. Пока Гербранд охотился за тобой и Маргаритой, в королевстве созрел заговор. Король жестоко ошибся, отдав брату Харальду остатки войск. Теперь Гербранду нужны силы, чтобы вернуть все на свои места». Ему не на кого больше рассчитывать, кроме как на голландских крестоносцев. Ты знаешь, где Маргарита. Так ты все-таки любишь ее. Я поклялся быть с ней вместе и буду верен клятве до конца жизни, — сказал Мал. И понял, что солгал, потому что не помнил, чтобы когда-либо произносил подобную клятву. Я ожидал от тебя этих слов. Хендрик смотрел на Мала с восхищением. — Позовите Моркорда. Мал однажды слышал это имя, но не мог вспомнить, где. Моркурт оказался высоким рыжеволосым азиатом лет 35. «Он поможет тебе», — сказал Хендрик, сияя улыбкой. Моркурт поклонился. «Дорогой дядя, надеюсь, ты позволишь покинуть тебя без лишних церемоний. Мал встал со скамьи. У меня слишком мало времени». «Постой, Мал, я еще не все тебе сказал». Хендрик был сильно взволнован. «Вы сможете уехать не раньше, чем завтра. Никто не должен знать, что Морквард едет с тобой. Ты должен мне обещать, что это останется тайной для твоего отца. Ты все-таки предаешь его? Зачем?» В голосе мало появились жесткие интонации. «Предатель всегда достоин презрения», — думал принц. Король не сказал, где находится Маргарита, сославшись на данное пепину обещание. «Быть может, дядя — участник заговора?» — Или нет? Отец наверняка знал, о чем я буду его спрашивать. Против кого это заговор и что движет тобой, дорогой дядюшка? — Я делаю это ради тебя. Хендрик замолчал, собираясь с духом, и продолжил. — И ради той, что любил, но оставил по воле отца, взяв жену жены другую. — В отличие от тебя, мне не хватило смелости бросить вызов сразу двум королевствам. Вот почему я сейчас хочу, чтобы ты нашел свою избранницу и готов пойти на обман. Возможно, я совершил ошибку, но не меньшей ошибкой было бы думать, что я поступил разумно. Нет, я пошел на поводу у собственных чувств. Я был охвачен страхом. Страхом оказаться в немилости, страхом быть изгнанным. Он продиктовал мне решение, и я покорился ему. Хендрик замолчал. Мол сожалел, о сгоряча в высказанном обвинении. «Достаточно на сегодня откровений». Хендрик вернул облик благодушного аристократа. «Тебе следует хорошо отдохнуть. Завтра во время праздника, когда все жители Сира оденутся в голубые плащи, вам предстоит покинуть город». Мал направился к выходу, где стоял Моркварт. Тот смотрел глазами преданной собаки. Мал ощутил к нему сильную неприязнь. В эту ночь принц был ближе к дому, чем когда-либо за последние дни. Он нашел у себя в комнате письменный прибор и несколько листов бумаги. Перед тем, как заснуть, мало написал Хендрику обо всем, о чем был не в силах сказать вслух. Утром принц отправился на прогулку по городу. Он услышал звуки музыки, пошел им навстречу и столкнулся с женщиной, несущей надрезанный арбуз. Тот чуть не вывалился из ее рук, и принц помог ей его поймать. А Женщина в благодарность отломила ему кусок плода с ярко-красной мякотью. Музыку извлекали из инструментов бородачи в челмах, сидевшие на коврах под занавесью из цветных тканей. У первого распоряжения были струны, жестко закрепленные с одной стороны деревянного ящика и уходящие вглубь, а с другой — свободно натягивающейся стальной ручкой, которую музыкант удерживал в правой руке. Он едва заметно и без особых усилий перемещал ее в воздухе, пальцами левой руки, он едва прикасался к струнам, что приводило к появлению чистых и ярких звуков. В распоряжении второго бородача были нанизаны на нити темные полукруглые пластины из дерева. Они были усеяны сверкающими на солнце драгоценными камнями и лежали в плотном мешке. Музыкант водил над ними руками и иногда осторожно дотрагивался, добиваясь переливчатого звучания. А во время игры... Музыканты улыбались и добродушно разглядывали собравшихся вокруг жителей города Сира. Кто-то едва покачивался в такт музыки, кто-то самозабвенно танцевал. Бородачей сменил юный музыкант с лютней. Он играл настолько неуверенно, что в толпе раздались насмешки. Одна из девушек крикнула. — Эй, худышка, ты что здесь делаешь? Играть-то не умеешь. Да и куда ты полез с костлявыми ручонками? Подожди, пока они мясом обрастут. «Заодно и молоко на губах пообсохнет!» Юнец продолжал играть, но звук инструмента стал терять гармонию. Несколько раз он откровенно фальшивил. Девица вошла в раж. Она подыскивала все более изощренные ругательство, но мальчик не прекращал игру. «Пошла вон!» — выкрикнул Мал. Раздосадованный руганью девицы, он бросил арбузную корку и попал ей в затылок. В толпе раздался смех. Девушка обернулась. Я воинственный настрой влетучился, а глаза широко раскрылись. Она не знала, что делать. Это еще больше рассмешило публику. Девушка, видя, что толпа потешается над ней, отступила. Смех не умолкал, перерастая в безудержный хохот. Смеялся даже музыкант, продолжая играть, но уже куда более вдохновенно. Девушка бросилась на утек. Толпа ликовала. Стоявший рядом с принцем мальчишка лет двенадцати, едва слышно произнес — У нас все ноги, жестокая курица! Ты такая же слабоумная птица, как и все девицы! По делам тебе!» Мал возразил. «Не стоит так говорить обо всех девушках на свете!» Мальчишка удивился. «Вы же сами видели, как она себя вела!» «Она поступила дурно», — согласился Мал. «Но это не повод считать курицами всех девиц до одной!» Не дожидаясь ответа, принц пошел прочь. Мал был не в духе. К нему вернулась тоска по Маргарите. Верн и Дан не стали его ни о чем спрашивать. За обедом Хендрик несколько раз призывал к осторожности и возвращению в Сир при первых признаках слежки. Он распорядился выдать им голубые плащи. — В них вы растворитесь в толпе, и никто не сможет проследить за вами. Четыре всадника ринули сквозь многолюдный поток, устремленный в центр города. Проезжая последнюю улицу, принц увидел мальчика, собиравшего мусор. Присмотревшись, мало узнал в нем юного жены-ненавистника. Рядом стояла женщина и кричала. «Ты у меня узнаешь, что бывает, когда маленькие бездельники уходят из дома без спроса. Не надейся, что это тебе так просто сойдет с рук». Женщина схватила мальчишку за ухо. «Неудивительно, что он называет их курицами. Еще несколько лет такого обращения, и малыш возненавидит женщин на всю жизнь», — подумал принц. Он остановился рядом с мальчиком, его мучительницы поблизости не было. «Поедешь со мной». «Да». Мальчик узнал его. «Садись на коня». Принц протянул руку. Ловко подтянувшись, мальчик сел за спиной у Мала. Они ехали всю ночь. Утром принц почувствовал, что мальчик устал. Но тот не жаловался. Мал приказал остановиться, но только до полудня. Дан развел огонь, а Верн достал припасенный в Сире хлеб, сыр и вино. Согревшись у костра и выпив вина, принц спросил мальчика. «Как тебя зовут?» Я не помню своего настоящего имени. Моя родина далеко отсюда. Но в Сирии меня называли в честь сына Осириса Гором. А ты помнишь, сколько тебе лет? Сейчас мне двенадцать. Как же случилось, что сын Бога убирает мусор за простыми смертными? Мальчик ответил не сразу. Мал понял, что ему неприятно напоминание о недавнем прошлом. Прежде чем победить злого бога сета, Горд долго трудился, не чураясь никакой работы. «Значит, ты готов взяться за любую работу?» «Все, что скажете, господин. Я хотел бы, чтобы ты был моими ногами. Так хорошо ты держишься в седле». Мал решил приободрить Гора похвалой. «И этот конь, — принц указал на перегора, — отныне твой. Я дарю его тебе. Теперь ты за него в ответе». Мал посмотрел, наверное тот кивнул знак того, что одобряет решение принца. «Что я должен делать?» — спросил Гор. «Ты торопишься приступить к работе?» — заметил Мал. «Это похвально. Прежде всего я должен точно знать свои обязанности». А В эту минуту Гор напомнил Малу себя самого. «Ты будешь ехать впереди нас, узнавать дорогу, а также ездить в разные концы Египта с моими поручениями». «Это все?» «Нет. Я хочу, чтобы ты научился ухаживать за лошадьми и стрелять из лука. И поможет тебе в этом Дан. Ведь правда, Дан? Не кажется ли вам, господин, что у него не хватит сил натянуть тетиву?» Усомнился лучник. «Я справлюсь», — поспешил развеять сомнения мальчик. «Таковы мои условия. Поговорим о награде за службу». «Самая большая награда — то, что вы взяли меня с собой». Мне хочется служить вам. А у всякой службы есть цена. Верн и дан мои слуги, потому как их предки присягнули на верность моему прадеду. За это он дал им землю. Они жили под его покровительством и служили ему верой и правдой. Моркурт присягнул моему дяде, и сейчас он исполняет его поручения. Исполняет, потому что обязан ему, и потому что дядя щедро платит золотом. — Это так, — сухо вставил Моркурт. Навернемся к тебе, гор. Что же ты хочешь за свою службу? Гор задумался и через какое-то время взглянул на Мала. Я тебя слушаю, сказал принц. Я хочу вашего покровительства. Я взял тебя с собой. Ты уже под моим покровительством. Гор пожал плечами. Неужели у тебя нет мечты? Подсказал Верн. Есть? Я хочу иметь корабль путешествовать по разным странам и открывать новые земли», — признался Гор. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Мал. «Это все, что хочет Гор?» «Да», — воскликнул мальчик. «И ради этого Гор готов выполнить любые поручения?» «Не любые», — отозвался Гор. «Только те, о каких вы сказали». «А ты не глупец», — Мал улыбнулся. «Будь спокоен. Я тебя не заставлю делать то, о чем мы не договаривались. Но позволь спросить тебя, существуют ли поручения, унижающие достоинство Гора? — Не то, чтобы они унижали, — замялся Гор. — Они неприятны. Что-то вроде чистки улиц. Я готов чистить улицы. Я не знаю, поймет ли меня господин. — Говори. — Мне неприятно исполнять поручения женщин. Я не люблю женщин, потому что... Я не знаю почему, но я их не люблю. Здесь я тебе ничем помочь не могу. Я обещаю тебе, что все поручения будут исходить лично от меня, а иногда от Верны или Дана, но если они будут связаны с женщинами, тебе придется их исполнить. Согласен. С явным неудовольствием отвечал Гор. Не хочу от тебя скрывать. Сейчас мы ищем одну девушку. Гор отвел взгляд в сторону. мало улыбнулся. Видно, у тебя накопилось немало обид на эти милые создания. «Это для вас, они милые создания, господин, для меня же никчемные злые курицы!» Все засмеялись. Даже на лице Моркорда появилась улыбка. «Успокойся. Когда мы найдем мою невесту, можешь с ней не общаться. «А если она сама заговорит со мной?» — поинтересовался Гор. «Оставляю за тобой право не отвечать ей. Но это будет невежливо. А это уж тебе решать, как поступить». Гор тяжело вздохнул. Давай обсудим срок окончания службы, после чего ты получишь корабль. Думаю, что девяти лет будет достаточно. Считай, что отчет уже начался. Я буду ждать этого дня. Оживился Гор. Признаюсь, мне было бы приятнее услышать другой ответ. Ты мог бы сказать, что готов и так служить мне, не ожидая награды. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь в твоей честности. Значит, мы договорились? Договорились. Повеселел Гор. Какое будет первое поручение? — Да. возьми лошадей и искупай их в реке. Гор тебе поможет. А в этот день всадники больше не делали остановок. Поросшие травой поля сменили песчаные земли, и Мал был рад, что призрак покинул их. Марквард объявил, что им придется ехать по пустыне несколько дней, после чего спросил у гора. — Ты хочешь плавать по морям и открывать новые земли. А приходилось ли тебе бывать в настоящем плавании? — Я родом из финикии, Там нет человека, кто всю жизнь прожил бы на суше. — Как же ты попал в Египет? — Был продан в рабство одной знатной даме. — А где твои родители? — Я сирота. И вдруг разговорился Моркурд. Он рассказал, что тоже не помнит родителей. Его род был истреблен. Отец Моркурда, монгол по происхождению, был повинен в убийстве семьи чужеземного князя. Сын убитого сбежал из плена и спустя много лет вернулся, чтобы отомстить. Он убил отца и мать Моркварда, а его самого вместе с братьями и сестрами сделал рабами. Морквард прошел через унижение, нескончаемые побои и голод. Когда один из братьев умер от истощения, он решил бежать. Он сорвался с места среди бела дня на виду у всех. Все смеялись над ним, считая глупцом, и призывали вернуться и покаяться. Надсмотрщики смеялись вместе со всеми, ожидая приказа отправиться в погоню. Нам приказа не было. А Марквард бежал со всех ног, понимая, что если его догонят, то пощады не будет. Он не надеялся спастись. Он бежал в надежде умереть с мыслью, что сделал все возможное. Когда силы покинули его, Марквард упал на землю и вздохнул с облегчением. Мучения закончились. Утром он очнулся в пещере, где скрывались разбойники. Они перехватили беглеца перед самым носом услуг князя и не выдали добычу. Спасители так сытно накормили Моркварда, что тот чуть не умер от обилия еды. Разбойники дали ему кровь, пищу и научили обращаться с оружием. Пришло время, и Морквард отправился отомстить убийц родителей. Он опоздал. На месте дома кровного врага дымилось пепелище. Сестры и брат были живы, но по-прежнему оставались в плену. Со временем Марквард выкупил их свободу. Окончив рассказ, монгол молчал до тех пор, пока на песчаной равнине не появились сопки. Марквард предупредил, что здесь необходимо быть особенно бдительными. Но удача благоволила им, и они никого не встретили. Мало иногда казалось, что кто-то следит за ними, в виде насквозь их мысли и чувства. Он оглядывался, но никого не замечал. Садники решили переночевать на одной из сопок, Расседлав и напоив коней, они легли спать. Мал остался бодрствовать, а он смотрел в окрестности, освещенные лунным светом. Еще совсем недавно темнота служила ему и принцессе единственным покрывалом от посторонних глаз. Тогда Мал обнимал Маргариту и ждал, когда она заснет. И только тогда засыпал сам в ожидании нового дня и желанного поцелуя. Почему в то утро она не разбудила меня? Герцог обнаружил письмо Мала этим же вечером. Он зажег свечу и прочел. Дядя Хенрик, я не знаю, что будет дальше. Моя жизнь похожа на круговорот повторений. Мой разум склонен видеть в них метаморфозу, не имеющую разумного объяснения. Два года назад в замке герцога Ванденберга случай свел меня с его дочерью. Ее звали Ода. Я влюбился и признался ей, но ответного признания не дождался. Ода была холодна со мной, но и не отвергала мою любовь. Мне этого было мало, и я решил покинуть замок. Накануне отъезда я получил письмо, в котором она просила о свидании. Мы встретились. Ода улыбалась мне. Я поцеловал ее. Ода оттолкнула меня, засмеялась, а потом уже сама обняла и ответила пылким поцелуем. Мгновение спустя она смотрела на меня с восхищением, и я бросился к Ванденбергу с намерением просить руки его дочери. Когда я был готов во всем признаться, в комнату вошла моя возлюбленная. Это рос, и не удивляйтесь, принц, моей дочери-близнецы. Эти слова Ванденберга оглушили меня. Когда в комнату вошла Ода, как всегда холодная и печальная, я осознал ошибку. А вместо нее я целовал Росс как я был слеп, как я мог не узнать свою любовь, как легко я променял ее на другую. Я взглянул на улыбающуюся роз и понял, что она дорога мне ничуть не меньше ее сестры. Ей хватило краткого свидания, чтобы наравне с содой завладеть моим сердцем. И тогда я понял, что не могу отказаться ни от одной из дочерей Ванденберга. Мне стало столько мечтать о невозможном, чтобы девушки слились воедино. Через год я отправился в военный поход в Северную Италию. У стен осажденного Рима ко мне пришли две амазонки. Их звали Бланка и Камила. Они сопровождали меня во время штурма. Рим стал для голландской армии ловушкой. На его улицах наши тела покрылись неизвестно откуда взявшимся ядом. Я умер вместе со всеми, а после восстал из мертвых благодаря противоядию, которое влили в меня амазонки. Помню, как очнулся в теплой воде от их прикосновений. Я влюбился в обеих. Бланка опаляла огнем страсти, Камила дарила умиротворение и покой. Сердце мое разрывалось на части, но стоило мне забыться сном, как они исчезли. От них осталось лишь видение. Спустя год я был обречен на свадьбу со старшей дочерью короля Пипина Эуджении, но я сестра затмила собой весь Божий мир. Впервые я смог полюбить одну женщину, не жалея об утрате другой. Она была послана мне самим провидением. Я должен ее найти. Потерять Маргариту — все равно, что потерять себя».